Глава 15. Марджори Тилендер сидела за старым деревянным столом в своем спартанском офисе, старательно вырезая купоны и следя одним глазом за популярным телешоу «Правильная цена». Изображение на ее старом черно-белом телевизоре было очень плохим, поэтому она усилила громкость до предела, чтобы не пропустить что-нибудь любопытное. Ну, правда, сегодня телешоу не отличалось разнообразием, а состав участников оставлял желать лучшего. Но Марджери наблюдала за ним по привычке, комментируя все подробности. Участники шоу вели себя совершенно нерационально. И никак не могли назвать правильную цену выставленных на продажу вещей. Как правило, они либо завышали цену товара, либо преуменьшали ее. Наконец, осталась лишь одна худощавая девушка лет двадцати азиатского происхождения. «Моя цена, Боб...» — сказала она, спущенно улыбаясь, — одна тысяча четыреста один доллар. — Боже мой! — недовольно воскликнул Мардж и снова вернул своим купоном. — Тысяча четыреста долларов? За что? На какой планете живут все эти люди? Эта вещь стоит не больше девятисот пятидесяти долларов. А публика что они делают? — одобрительно кричат при каждой безумной цене. Присутствуя Марджори на этом шоу, она показала им, что значит разбираться в вещах их истинной стоимости. Более того, она ни за что на свете не стала бы торговаться из какого-то старого хлама, вроде книжных полок, старых шкафов или годовой поставки мастики для натирки паркетных полов. Она бы выбрала что-нибудь более стоящее, к примеру, 15-футовый крис-крафт, которым можно пользоваться на озере Скотт, то есть маленький причал и док, Жаль, что сорвалась ее поездка в Студио-Сити. Марджори давно договорилась сроки. Он обещал отвезти ее туда, и вдруг заболел эмфиземой, поэтому все пришлось отложить. А ехать туда одна она не хотела. Марч снова посмотрела на экран, где разыгрывалась 20-процентная скидка на продовольственные товары стоимостью выше 30 долларов. «Вряд ли они угадают цену, и она купит их на купоны почти в два раза дешевле». А в суперсубботу Мардж постарается приобрести галлон сжиженного газа с десятипроцентной скидки. Сейчас только это позволит сэкономить на покупках и даст неплохую прибавку к ее заработку. В самый разгар торгов она вдруг заметила, что перед ее рабочим столом появился человек в черном. «Боже милостивый!» — воскликнула Марджори и быстро брала звук телевизора. «Вы до смерти напугали меня, молодой человек!» Она сразу же узнала в нем того самого чудака из ФБР, который уж несколько дней разгуливал по городу. Приношу извинения. Слащаво произнес посетитель, и слегка поклонился. Не надо извинений, сказала она, подумав, что помешает ей смотреть шоу. Чем могу помочь? Посетитель кивнул на вырезанный журнал купоны. Надеюсь, я застал вас с ней в самое плохое время. Март рассмеялся. Плохое время? Нет. «Сейчас у меня все нормально». Она отодвинула купоны в сторону и, вжидающе, посмотрела ему в глаза. «Мистер Сранник, я к вашим услугам. Я должен еще раз извиниться, поскольку не представился. Меня зовут Пендеркаст». Марч вспомнил недавнюю статью в местной газете. «Я знаю», — она мило улыбнулась. — «вы тот самый парень с юга, который занимается у нас расследованием убийства? Я даже по акценту слышу, что и не здешний. У нас так не говорят». Она оглядела его с нескрываемым любопытством. Высокий, худощавый, с такими светлыми волосами, что иногда они кажутся седыми и бледными, светло голубыми проницательными глазами. Несмотря на худощавость, он не производил впечатления немощного человека. Напротив, в его стройной фигуре угадывалась большая физическая сила. Он был очень красив, но по-своему на южный манер. «Приятно познакомиться с вами, мистер Пендергаст!» Марс слегка покраснела от смущения. «Я бы предложила вам сесть, но, к сожалению, у меня только один стул. Посетитель у меня, как правило, не задерживается, Она опять рассмеялась. «Почему?» Миссис Тилендер спросила очень ласково, даже не заметила, что гость назвал ее по фамилии. «А «Да вы сами не догадываетесь, почему?» «Сюда приходят только в тех случаях, когда нужно платить налоги». Заполнять налоговые декларации, другие бумаги. Понимаю. Пендергаст сделал шаг вперед и наклонился над ее столом. Миссис Тилендер, как я догадываюсь. 500 долларов, привола ее Мардж. Простите? Нет, ничего, поспешила ответить. Она и отвернулась от телевизора. Как я догадываюсь, продолжил Пендергаст. Вы ведете в Медсинкрике все общественные дела и регистрируете все социально-экономические обязательства жителей. Марш кинулась совершенно верно. «Иначе говоря, вы исполняете функции городского администратора, не так ли?» «Да, но это только часть моей работы. Кстати, совсем небольшая часть в наши дни. Кроме того, вы руководите департаментом общественных работ?» «Да, конечно. Но и это не отнимает мне слишком много времени. Фактически вся эта работа сводится к тому, что нужно регулярно менять лампочки на улице и убрать снег зимой. Вот и все». А еще вы отвечаете за своевременное оформление пошлин и налогов на недвижимость? Да, именно поэтому меня не приглашают на вечеринки, которые устраивают клик красмусом. Пендергас выдержал паузу. Таким образом, можно сказать, что вы, по сути дела, именно вы управляете всем этим городком. Март широко улыбнулась и снова покраснел от удовольствия. Молодой человек. «Очень правильно оценили мои общественные функции. Я бы так не смогла. Разумеется, шериф Хейзен и арт-ридер вряд ли согласятся с вами, но фактически это так. Давайте оставим их в покое с их мнением относительно ваших функций», — предложил Пендергаст. «Какой кошмар!» — воскликнула Марш, бросив быстрый взгляд на экран телевизора. «Я так и знала». Сделав над собой его усилия, она оторвалась от телевизора и посмотрела на посетителей. Вендергаст, между тем, полез во внутренний карман пиджака, вынул оттуда удостоверение и протянул его марш. Надеюсь, вы знаете, что я специальный агент Федерального бюро расследований. Да, я слышал об этом в нашей прикмахерской. Я бы хотел получить от вас как можно более подробную информацию обо всех жителях вашего городка. Подробную и полную в бюрократическом смысле этого слова. Слово меня интересует, чем живут обитатели? чем занимаются, каков их социальный статус, финансовые положения и все такое прочее. — В таком случае вы не ошиблись с адресом, — самодовольно усмехнулась Марш. — Я знаю все, что только можно знать на законном основании об обитателях нашего тихого городка, о каждой живой душе. Пендергаст взмахнул рукой. — Разумеется, с формальной точки зрения для получения такой информации нужен соответствующий ордер. — Мистер Пендергаст. Не забывайте, где вы находитесь. Это что, Лос-Анджелес или Сан-Франциско? Я не стану слепо придерживаться каких-то глупых предписаний в этом крохотном городишке, где еще в присутствии представителей закона. Кроме того, у нас тут нет почти никаких секретов, во всяком случае таких, которые могли бы заинтересовать вас. В таком случае я не вижу никаких препятствий для того, чтобы более подробно ознакомиться с жителями вашего славного городка. «Мистер Пендергаст, в моем календаре нет никаких срочных дел вплоть до 22 августа. К этому дню я должна составить и отпечатать отчет о налоговых поступлениях за четвертый квартал». Пендергаст внимательно посмотрел на рабочий стол. «Э, «Ну что ж, надеюсь, что это не отнимет вас много драгоценного времени». «Много драгоценного времени?» «Не смешите меня, молодой человек». Она подвинула стул к большому старомодному металлическому сейфу, стоящему у противоположной стены офиса. Этот огромный, массивный украшенный по углам изрядно потертыми золотыми листьями сейф представлял собой почти единственный предмет интерьера. Правда, здесь находились также старый массивный дубовый стол и книжная полка над ним. Мардж открыл сейф с помощью сложной цифровой комбинации, достал оттуда еще один металлический ящик, повернула ключ, вынула из него еще один ящик, на раз деревянный, и поставила его на стол перед Пендергастом. «Ну, вот!» Радостно улыбнулась она и похлопала рукой по крышке ящика. «С чего бы хотели начать?» Пендергаст растерянно посмотрел на ящик. «Простите, не понял? Я говорю, с чего вы хотите начать?» «Вы имеете в виду, что я должен?» Пендергас удрученно смотрел на ящик, не зная, что ответить на ее предложение. Его лицо выражало неудовольствие. «А вы думали, что для такого маленького городка, как Мэдсин Крик, нужен какой-то компьютер?» «В этом ящике есть все, касающееся жителей города. А то, что сюда не вошло, хранится вот здесь». Марц постучала пальцем по голове. «Я вам все расскажу. Не волнуйтесь». Она открыла крышку ящика и достала оттуда первую попавшуюся карточку, испещренную мелким почерком. Кроме дюжины строк, там еще содержалось несколько колонок каких-то странных цифр, о значении которых можно было лишь догадываться, а также символов, значков и других закорючек, от которых у Пендергаст заребило в глазах. И все это было украшено странными наклейками разных цветов — желтыми, красными, зелеными. Видите, спросила Марш, показывая карточку. «Это карточка Дейла Эстрема, молодого фермера, руководящего кооперативу». Его отец тоже был фермером, как и дед, но о нем лучше сейчас не вспоминать. Так вот, этот Дейл и его друзья из фермерского кооператива приняли в штыки технический прогресс и ни за что не соглашаются вводить новые агротехнические методы работы. Вот, посмотрите». Он же два квартала не платит налоги. Его старший сын плохо учится в школе и вынужден повторно посещать девятый класс. Оборудование Дейла не соответствует экологическим нормам, а финансовое положение оставляет желать лучшего. В последние годы он постоянно просит о налоговых льготах, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Марджори скрушенно покачала головой. Пендергас посмотрел на нее, перевел взгляд на картотеку и снова поднял голову. Ясно, бросил он. «У меня здесь 93 карточки», — пояснил Марш. «То есть по одной на каждую семью, проживающую в Нетсим-Крики и ближайших окрестностях. И о каждой семье я могу рассказывать вам час или два, если угодно». Марш явно вошла во вкус и получала огромное удовольствие от неожиданного визита. Теперь, когда рядом с ней нет Рокки, Марш не с кем поболтать и тоску. Уверяю вас, возбужденно, продолжала она, что с моей помощью вы узнаете все подробности о жителях нашего городка. Не сомневаюсь, помолчав, сказал Пендергаст. Поэтому я еще раз спрашиваю вас, с чего вы хотите начать? Подумав, он макнул рукой. Полагаю, с буквы А. Мистер Пендергаст улыбнулся Марш. Медсем крики нет фамилии на букву А. Давайте начнем. С Дэвида Барнаса, который живет за пределами городка. К сожалению, снова повторила она, не могу предложить вам стул, но если вы придете ко мне завтра, я принесу из дома. Марш положила в ящик карточку Дейла стрема послевнявила палец, вынула первую карточку из картотеки и быстро заговорила, напрочь забыв о включенном телевизоре и телевизионном шоу.